Четвертого дня, час третий, где Адсен исходит любовными мучениями, потом появляется Вильгельм со своей запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной. Честно говоря, после ночной возмутительной встречи с девицей другие жуткие происшествия заставили меня почти позабыть о том деле. А с другой стороны... Сразу после исповеди, принесенной брату Вильгельму, совесть моя освободилась от угрызений, в которых я очнулся от постыдной истомы. И теперь я чувствовал большое облегчение, как будто, поделившись одними словами, вместе с тем поделился с собратом и бременем Ноши, которой эти слова приходились звучащим образом. В самом деле... Не тому же ли призвано служить благотворное омовение души на исповеди? Не тому ли, чтобы бремя грехов и сопутствующих грехам страданий совести мы могли бы слагать непосредственно на лона господне обретая снова после прощения воздушную легкость духа и отрешаясь от тела, уязвленного природной подлостью? Но я не совсем освободился». И в этот час, вдыхая пронизанный солнцем холод зимнего утра среди неутихающей возни рабочих людей и животных, я припоминал прошедшее уже в ином духе. Теперь мне казалось, будто от событий, которые я видел ночью, не осталось в моей памяти ни раскаяния, ни очистительного исповедного вздоха, одни только образы тел человеческих сочленений. В моем перевозбужденном мозге снова и снова возникал призрак Берингара, раздутого жидкостью, и я снова сжимался от омерзения и от жалости. Вслед за этим, будто гоня злосчастного лемура, моя мысль оборачивалась к другим видениям ночи, которые на насвежа и накрепко укоренились в памяти, с которыми я ничего не мог поделать, ибо все это стояло у меня перед глазами. Перед глазами души, конечно, но это то же самое, как если перед живыми глазами плоти. Стояло видение девицы, прекрасной и грозной, как выстроенное в битве войском Я столько раз себе обещал, дряхлый запечатлитель никогда не существовавшего текста, но в течение долгих десятилетий все звучавшего в моей душе. Рассказывать честно все, как было, и вызывается это не намерением, впрочем, если бы и так вполне похвальным, назидать будущих читателей, а желанием освободить старую, полуувядшую память, переутомленную видениями, которые ее подавляли и отягощали все эти годы. Поэтому я и обязан рассказывать именно так, как было, соблюдая благопристойность, но отметая всяческий стыд. Это и означает, что наступило время передать совершенно чистосердечно то, что заполняло мысли тогда, и что в эту эпоху я старался от себя самого упрятать, быстрыми шагами меряя монастырское подворье, порой опускаясь бежать, вероятно, от неосознанной надежды притворить физическую ярость, задыхание сердца, порою, напротив, останавливаясь и внимательно наблюдая за неистомным трудом холопов и, по-видимому, полагая развлечься этим созерцанием и впивая ледяной утренний воздух полными легкими, как упивается вином каждый, кто хочет стряхнуть с души тяготу или грусть. «Все напрасно, я думал только о девице». Моя плоть уже не хранила в себе ощущение сладости, пронзительной и безрассудной, предосудительной и приходящей, как всякий разврат. Сладости, испытанной от совокупления с нею, но душа моя не могла отстранить от себя ее лика и не могла чистосердечно оценивать воспоминания о нем как развратном Напротив, душа трепетала так страстно, «Как будто в лице девицы отобразилась вся насладительность бытия».